Глава 2. Репортаж Red Globo de Televizio, посвященный смерти Родриго да Силва от 24 июля 2027 года. Вчера ночью депутат Конгресса национал Националдо Бразил Родриго да Силва был найден в собственном доме в Майами. Причиной смерти стало кровоизлияние и одновременно острая лучевая болезнь. Согласно заключениям экспертов, политик был подвергнут облучению одним из многочисленных аномальных образований бразильской аномальной зоны. Напомним, что Родриго Досилва да был инициатором и куратором законопроекта, который, по его словам, должен был навсегда перекрыть поток неучтенных материалов из рио зоны Одна из версий следствия именно, чтобы не дать хода этому законопроекту, и было организовано убийство. Соратники Родриго Досилова по партии обещают, что криминальным дельцам бразильской аномальной зоны их не запугать, и что пакет мер, предложенных покойным, в той или иной степени будет проведен в жизнь. Цитата. «Родриго пал жертвой криминального синдиката, но жертва этого самоотверженного человека никогда не будет забыта. Теперь шансов на принятие курируемого им объекта еще больше». Полиция по-прежнему не может найти убийцу. Как говорят в Центральном департаменте, имя подозреваемого уже известно, но не передается разглашению в интересах следствия. На вопрос, не связано ли убийство досилова силу сегодняшней погоней и перестрелкой с участием полиции, жертвами которой стало несколько человек из гражданского населения, комиссар по связям с общественностью комментариев не дал. Через серую бетонную стену перелетел рюкзак, приземлившийся в рыхлую почву контрольно-следовой полосы. За ним мягко спрыгнул человек в защитном костюме черного цвета. Подхватив рюкзак, он, не заботясь о том, чтобы не оставить следов, перебежал стометровое пространство и присел у проволочной сетки, отделяющей эту полосу от территории зоны. Посмотрел на часы, тактические Кассио, застегнутые прямо поверх рукава, и, дождавшись, пока таймер обратного отчета, запущенный на дополнительном циферблате под стрелками, доберется до четырех нулей, кивнул сам себе и достал кусачки. Именно в эту секунду, в двух километрах отсюда, догорел замедлитель термитной шашки, превратив содержимое распределительного щитка, подающего на сетку электричества, в комок оплавленного металла. Несколько движений, и в заборе образовалось отверстие, достаточная для того, чтобы через него можно было пробраться. Протиснувшись, нарушитель периметра прижал сетку на место, фиксируя ее небольшими кусочками проволоки. Обычно Андрей, или, как его чаще называли среди наемников, Айван, от русского Иван, моментально прилипающего ко всем славянам, проникал в зону через блокпосты, договариваясь с офицерами, которые были отнюдь не против изобразить слепых. Если, конечно, при этом в карманах оседала пара тысяч реалов. Однако в этот раз наниматель настоял на проникновение через периметр. Айвен не очень понимал, зачем ему это нужно, но кто за девушку платит, тот ее и танцует. Вообще, текущее задание было достаточно странным. Взять хотя бы тот факт, что наниматель перенес сроки выполнения, позвонив ему среди ночи и потребовав, чтобы наемник начинал немедленно. Хорошо, что все уже было готово заранее. Тем не менее, такая смена планов Айвену не понравилась. Он рассчитывал провести сегодняшний день по-другому, а вместо этого пришлось отправиться в зону на сутки раньше. Правую руку наемник держал на рукоятке пистолета. В левой сжимал планшет с предоставленной работодателем картой расположения мин – Сигнальных растяжек и прочих сюрпризов. Сомнительно, конечно, что немец отправлял сюда кого-то для обследования минного поля. Скорее попросту выкупил план у нечистых на руку военных. Хотя стоило быть честным, карта была составлена превосходно. Сейчас он преодолел уже больше половины опасного пути, причем на глаз он заметил не больше трети из всех сюрпризов, оставленных здесь военными. Без карты он бы сюда не полез определенно. В очередной раз заглянув в планшет, Андрей сравнил ее с местностью и наметил коридор. Шириной едва в две ладони, однако это самый короткий маршрут. Стоило пошевеливаться. Вздохнув, он повернулся боком и приставными шагами двинулся к зараженной земле. Здесь она была еще относительно чистой. Риска встретить какую-нибудь аномальную дрянь практически не было. Однако стоит лишь углубиться в виднеющийся невдалеке коттеджный поселок. Там можно встретить все, что угодно. Что именно, не знает никто. А кто знает, уже не расскажет. От напряжения у наемника свело поясницу, но он, стиснув зубы, медленно продвигался в нужном направлении. Перебравшись через минное поле, Андрей немного встряхнулся, размяв затекшие мышцы. Угол ящика, лежащего в рюкзаке, больно врезался в поясницу. Зато плотно набитый деньгами конверт, пристроившийся за подкладкой комбинезона, грел душу. Но сильнее ее согревало то, что по возвращению на большую землю наемника ждала еще более крупная сумма. И никаких выслеживаний, никаких убийств. Просто отнеси небольшой ящик к нужному месту, и можешь возвращаться. Если бы каждая работа была такой же простой, как эта. Единственное, что не давало ему покоя, переполох, возникший недавно на блокпосте неподалеку. Какой-то идиот прорвался в зону на тачке, сопровождаемой праздничной иллюминацией полицейских мигалок и завыванием сирен. Андрей даже заметил неподалеку патрульный вертолет. «Кого ж это так нужда прижала-то?» Некоторое время после прорыва слышались заполошенные пулеметные очереди, а потом все стихло. С одной стороны, это буча ему на руку. Глядишь, никто и не обратит внимания на вышедший из строя распределительный щит. С другой, фиг его знает, какими осложнениями это может обернуться. Усиление периметра самое меньшее из зол, но и это будет достаточно неприятно. Убрав планшет в специальный карман, Андрей перевесил ремень «Галила», честно выкупленного у нечестных военных. «Галил» — израильская модель автомата с точки зрения внешнего устройства, аналогичная автомату Калашникова, стоящая на вооружении множества стран. Разложил приклад, перевел в режим стрельбы очередями и короткими перебежками, постоянно оглядываясь, побежал по красной земле. Он спешил к скоплению аккуратных домиков неподалеку. Даже если военные станут прочесывать окрестности в поисках того отморозка, прорвавшегося через блокпост, то в поселок не полезут. Слишком много о нем говорят дурного. Минут через десять наемник был на месте. Пошарив в кармане, нацепил на нос очки, щелкнул миниатюрным переключателем, активируя режим детектора аномалий. Эта штука производства фирмы Huawei умудрялась анализировать обстановку в поле зрения. И если засекала подозрительное излучение, неважно, в тепловом, световом, ультрафиолетовом или инфракрасном диапазонах, тут же подавала сигнал. Единственное, что она была не способна выявить, так это гравитационные аномалии. Но внимательный человек легко мог опознать такие ловушки по внешним признакам. И заблаговременно их обойти. Главное не зевать. Это было единственным минусом очков в сравнении с ручными портативными детекторами. Зато то, что обе руки были свободны, компенсировало и недостаточную функциональность, и излишне футуристический, особенно в купе с маской респиратором и защитным костюмом внешний вид. И целиться очки не мешали. Наемник резко остановился, шагнул в сторону под прикрытие деревянной стены коттеджа и присел на одно колено, настороженно поводя стволом автомата. Широкий кровавый след пересекал улицу и уходил в сторону крыльца одного из домов. «Так, что у нас тут? Размер с человека, пожалуй. Правда, биться об заклад, что это именно человек был, Андрей бы не стал. Это зона, детка». «Здесь много кто встретиться может. Назовем, ну, скажем, существо. Вот здесь оно останавливалось, чтобы передохнуть, о чем сигнализирует растекшаяся по земле бурая клякса. Потом продолжило ползти и забралось в один из домов. Кто был ранен и кем, это интересовало Андрея самую последнюю очередь». Стоило убраться из поселка до того, как он нарвется на кого-либо из местных обитателей. Несмотря на время, прошедшее с того момента, как люди отсюда ушли, коттеджи выглядели как новые. Никаких следов разрушений. Один из новичков в водке как-то рассказывал, что он нацарапал несколько слов на стене дома, а в следующий выход в зону от надписи уже следа не осталось. Андрей слабо верил в такое, однако факты говорили сами за себя. Простоявшие два года без всякого ухода дома, в которых когда-то жил местный средний класс, ничуть не обветшали. Но новичку он не верил все равно. Сюда не то что новичок, ни один бывалый сталкер в здравом уме не полезет. Только не Андрей. Был у него один способ выяснить, можно сегодня пройти через поселок или нет. «Помоги мне! Пожалуйста!» Раздавшийся из ближнего коттеджа голос на ломаном португальском заставил наемника вздрогнуть. Ноты страдания в дребезжащем голосе всегда заставляли его реагировать одинаково. Андреев скинул автомат и высадил на звук весь магазин. Панели, из которых был построен дом, крошились под напором пуль калибра 5.56. Быстро сменив магазин, он вновь скинул автомат к плечу. Имитатор вполне мог выжить и попытаться напасть в открытую. Хотя чаще всего, получив отпор, они предпочитали отступать, уговаривая не добивать их. Интересно, сколько сталкеров поддались жалости и пошли на помощь, чтобы сгинуть в итоге? Самая подлая тварь в зоне. На доброте чужой играет, сука. «Я сейчас выйду отсюда, и автомат тебя знаешь куда засуну», – раздался взбешенный голос. Но самым странным были не угрозы, не, мягко говоря, странный для имитатора тон, а то, что говорили на чистом русском языке. Здешние имитаторы обычно говорили на португальском или английском, чаще всего смешивая два языка. «Нет, конечно, вполне возможно, что тварь преследовала одного из относительно немногочисленных носителей русского языка. Вот и научилась. Только как-то чересчур хорошо реплика подходит к ситуации». «А русский, что ли?» – громко спросил наемник, продолжая целиться в дом. «Нет, блин, удмурт Голос стал значительно тише, словно его обладатель очень быстро терял силы. «Помоги, а! Сдохну нафиг сейчас!» «Оружие есть?» – спросил наемник, задумавшись на секунду. «С одной стороны, помогать неизвестно кому не стоило, а с другой...» «Есть! Батарея РСЗО, две черные акулы и авианосец поддержки!» – последовал ответ. «Слушай, помоги, хоть аптечку дай, что ли!» Андрей принял решение. Забросив автомат за спину, он вынул из кобуры пистолет и медленно двинулся к дому вступая строго по кровавому следу. Если неизвестный прошел, то и он должен пройти. Раздался звук аккуратных шагов, и в дверном проеме появилась высокая фигура, облаченная в маскировочный комбинезон. На голове капюшон, на шее болтается респиратор. Глаза скрыты за стеклами очков, наверняка непростых на плече галил в руке пистолет серьезный парень наемник скорее всего да сталкеры насколько я знаю не носят маскировочного снаряжения вся функциональность которого заточена под одно нанести внезапный удар из темноты и также быстро в ней раствориться оглядев меня наемник присвистнул ого и откуда ты такой красивый непонятно к чему относилась его реплика моему состоянию или к изгвозданной в крови еще недавно белой рубашке, брюкам от костюма и мягким туфлям. Скорее всего, и к тому, и к другому. Оттуда. Попытался я пожать плечами, но резкая боль в боку не дала мне этого сделать. Это тебя так тепло провожали с блокпоста? Ого. Выдавил я, почти теряя сознание. Слушай, будь другом. Тут машина валяется неподалеку. В ней аптечка на заднем сидении. Принеси, а? Ну или свою дай. Есть же. Ага, сейчас. Буду я на тебя еще добро переводить. Я вообще так, посмотреть зашел. А ты меня сразу напрячь решил. Леа, не выделывайся. Видишь же, что хреново. Вижу. Ладно, так и быть. Но чисто из любопытства. Интересно мне, кто ты и чего тут делаешь? Где, говоришь, тачка твоя? котловане, на той стороне поселка». Наемник скривился. «Чего это он? Ему в лом сто метров пройти?» «Ладно, сейчас. Попробуй не сдохнуть до моего возвращения». Парня не было долго. Я уже решил, что он забил на меня и отправился дальше по своим делам. Но нет, минут через двадцать он вернулся. Положил возле меня аптечку и отошел к двери. Я потянулся, открыл пластиковый чемоданчик и запустил руку в его содержимое. Быстро понял, что лёжа дело не пойдёт, и выругался, опёршись на повреждённую руку. Прислонившись спиной к стене, здоровой рукой нашарил в аптечке пачку болеутоляющего. Закинул в рот пару таблеток, глотнул и измученно откинулся назад. «Всё равно, не дезинфицировать, не шить пока не стоит». «Нужно подождать, пока подействует анальгетик». «А ты кто вообще?» — взглянул я на наемника. Тот аж поперхнулся от такой наглости. «Ну ты даешь! Вообще-то чисто из вежливости не мешало бы тебе ответить на мои вопросы сначала». Он еще раз обвел взглядом мое одеяние и спросил. «Ты сам-то кто такой? Телохранитель? Барыга?» «И кому ты так насолил-то, что решил нахрапом сюда прорываться?» «Я курьер. Меня нехило подставили на той стороне. И мне ничего не оставалось, кроме как рвать когти. К сожалению, копы не одобрили моего решения и сели мне на хвост. А потом я въехал сюда. Думал, шансов выжить здесь больше, чем пытаясь оторваться от них в городе. «Ты ошибался, можешь поверить». Я бы на твоем месте скорее согласился бы отправиться в тюрьму, чем ехать сюда. Но мне не особо предлагали сдаться, сам видишь. Ну да, и чего ж ты натворил-то? Я замялся. А это точно имеет значение? Да не особо, наемник пожал плечами. Интересно просто. Если позволишь, я пока оставлю тебя в неведении насчет этого. Договорились? Наглец, усмехнулся наемник. Я не обратил на это внимания. Пошарив в аптечке, я вынул из нее небольшую бутылочку перекиси водорода, свинтил пробку и щедро налил себе на лицо. Перекись запузырилась и зашипела, я громко выругался и врезал по полу кулаком здоровой руки. Боль была адская. Пачка бумажных платков, превратившаяся в окровавленные комья, доставляла кучу неудобств. Но в конечном итоге я кое-как вымыл их из раны. Желания посмотреться в зеркало не было ни малейшего. Стащив с себя окровавленную рубашку, я бросил ее в угол, собравшись заняться раной на плече. Хотя там была всего лишь царапина, но в нее попали нитки из одежды. Заработать газовую гангрену мне хотелось бы меньше всего. Сжав зубы, я влил в царапину немного перекиси, едва слышно заскулил. «Твою мать!» – простонал я. «Как же больно!» Третья рана, та, что на боку, была похуже. Пуля прошла на вылет через кузов, пробила сиденье и оставила на боку огромную царапину с рваными краями. Остатки жидкости я выплеснул себе на бок и через секунду потерял сознание от боли. Из состояния абсолютной безмятежности меня вывели оплеухи. Наемник, увидев, что я, наконец, пришел в себя, отошел в сторону и уселся, прислонившись к стене. «Ты не дождался, пока болеутоляющее подействует», — равнодушным тоном сказал он. «Самое худшее, что может с тобой случиться, — потерять сознание в зоне. Знаешь почему?» «Почему?» — прохрипел я, привставая. Кажется, прошло всего несколько секунд. Лужа перекиси на бетонном полу не успела высохнуть. «Потому что не сможешь сопротивляться. С тобой могут сделать все, что угодно. А ты никак не сможешь этому помешать. Усек?» «Угу!» — я кивнул. Мой спаситель молча наклонился над рюкзаком и бросил мне булькнувшую флягу, которую я неуклюже поймал. Свернув крышку, я от души напился. В горле пересохло еще во время погони. «Спасибо!» Поблагодарил я, катнув изрядно потерявшую в весе флягу по полу. «Не за что», — усмехнулся наемник, продолжая с интересом рассматривать меня. Наклонившись к аптечке, я взял оттуда тюбик с биоклеем, кожный степлер и пачку бинтов. Скобы были уже заряжены в устройство, поэтому, стену кожу на боку и приложив прибор к краям, я просто вдавил триггер. Короткая боль снова пробила бок, и через секунду рана оказалась стянутой небольшим металлическим прутиком. Немного сдвинул степлер, я поставил еще одну скобу. Боль стала восприниматься тупее. То ли таблетки подействовали, то ли просто стал привыкать. Широкая царапина вскоре была стянута редко поставленными скобами. Как только начнет заживать, их придется вынимать. Это будет очень и очень болезненно. От души, намазав ставшую совсем тонкой полоску раны биоклеем, я надорвал пачку бинта зубами и принялся перевязываться. Чистые бинты ярко контрастировали с грязным телом. С раной на плече все было ясно. А вот что делать со щекой? Слюна, по-прежнему перемешанная с кровью, вытекала через сквозное отверстие. и Я ничего не мог сделать. Стянуть скобами, наложить сверху повязку, щедро смазав края биоклеем и надеяться, что само заживет? В идеале надо шить, но едва ли мне удастся найти докторов в зоне. Я щедро налил биоклея между краями раны на плече и дважды щелкнул степлером, кое-как стянув ее. На перевязку ушли остатки бинта из пачки. «Ты умеешь шить?» — спросил я, показав на щеку. «Не умею. И вряд ли в зоне кто-нибудь станет тебе помогать». «Я наслышан про местный дикий капитализм», — сказал я, взглянув на кейс, пока незамеченный наемником. «Ай да я! Подыхал, себя не помнил, а деньги из машины забрал. Рефлекс, однако». Наемник прыснул со смеха. «Я что-то смешное сказал». Покосившись на него, я удивленно поднял бровь. «Да нет, просто забавно». Впервые за последние пару лет говорю с кем-то на родном языке. Снова пошарив в аптечке, я достал из нее шприц с новейшей разработкой концерна «Байер» — регенератором. Дорогущая штука, как и все остальное в этой аптечке. Но сейчас она мне необходима. «Я думаю, если бы не наша родная матерщина, ты бы меня все же пристрелил», — саживая шприц в плечо, заметил я. «Думаю, да». Без тени улыбки кивнул наемник. И вдруг без перехода спросил. «Слушай, а что ты делать собираешься-то?» «Мне нужно залечь». А больше ничего и не оставалось. Ловушка захлопнулась, и выбраться из Рио теперь не получится, пока накал страстей более-менее не утихнет. «Есть здесь относительно безопасные места». «Безопасные? Лагеря сталкеров» хотя и там есть риск получить пулю или попасть кому-то на клык. Или на нож, что не многим лучше, если честно. Только вот, как ты думаешь, сможешь ты добраться до лагеря в таком виде? Вряд ли. Именно поэтому я собираюсь попросить тебя отвезти меня туда. Тут наемник уже расхохотался в голос. «Слушай, ну ты реально земляк! Палец в рот не клади!» И вдруг совсем другим тоном. «Ты идиот! С чего мне экскурсии тут проводить? Назови хотя бы одну причину!» «Она не одна!» Я положил кейс на колени и открыл защелки. «Все, что нужно, чтобы выжить в нормальном человеческом мире. Деньги и документы. К несчастью, здесь этого недостаточно. Здесь в ходу несколько другие ценности. Хотя денежные знаки так и не потеряли свои силы». «Их сто тысяч. Сто тысяч — вечно зеленых американских причин. Достаточно веска Он внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Мне вот интересно», — задумчиво протянул он. «Почему ты до сих пор живой, наивный такой?» Я непонимающе взглянул на него. Наймит стоял, прислонившись плечом к стене и лениво ковырял кончиком ножа отверстие, оставленное его же пулей. Хоть он и выглядел расслабленным, было видно, чтобы подхватить автомат, висящий на ремне, и открыть огонь, ему понадобится не больше секунды. «Что именно ты имеешь в виду?» – прошипел я. Щеку нестерпимо щипало. «Но это ерунда. Пусть лучше щиплет, чем дергает от заражения». «Ну вот, лежишь ты тут на полу, весь такой красивый. Светишь баблом. Неплохим баблом, надо сказать. Что мешает мне пристрелить тебя? Хотя нет, это слишком накладно пулю тратить. Тебя в твоем состоянии, как цыпленка, зарезать можно и забрать деньги себе. Без лишнего напряга, не таская за собой калеку и не обороняя его от местных жителей». Я попытался сплюнуть на пол скопившуюся горькую слюну, но только сморщился от боли. По идее, ничего, кроме разве что природной алчности, присущей всем наемникам. Алчности? Он искренне удивился. Как-то не особо я тебя понимаю, дружище. Именно она мне и говорит сейчас. Зарежь подранка и стань богаче. В чем логика? Логика в том, что здесь сто штук. «Всего лишь. А как только выберемся за периметр, ты получишь еще столько же. Два чемодана денег. Лучше же, чем один, верно?» «Лучше один чемодан здесь и сейчас, чем куча геморроя и гипотетический второй. Откуда мне знать, есть ли он у тебя?» – парировал мой благородный спаситель. «Ну, тут тебе остается только положиться на мое честное слово, да. Но есть еще кое-что». «Что его может подкрепить?» «И что же?» «Заинтересованно глянул на меня наемник». «Мои яйца». «Чего?» «Мои яйца, мужик, ты меня держишь за них крепче, чем это кому-либо удавалось за всю мою жизнь». «Кажется, ты заметил, с какой помпой я сюда въехал. В ту сторону забора у меня сегодня появилась масса поклонников, и все они жаждут со мной пообщаться». «Тебе достаточно шепнуть им, где я, чтобы у меня гарантированно прибавилось неприятностей». «Хм...» Видно было, что наемник раздумывает. «Не лишено здравого смысла. А ты не боишься, что я и бабло у тебя возьму и копом сдам? Наверняка какие-то копейки за тебя да предложат». «А у меня нет выбора», — совершенно честно ответил я. «Или здесь сдохнуть, или там побарахтаться» снаружи шансы у меня есть внутри нет наемник некоторое время колебался а потом залез в рюкзак извлек оттуда продолговатый контейнер и катнул его по полу мне уговорил черт языкатый. так и быть рискно на вот получше твоего переносного лазарета будет и без паузы продолжил айван а Ай, и чего Я недоумевающе уставился на него. «Зовут меня так, тут», — уточнил зачем-то наемник. «А так Андрей». «Артур», — представился я. «Ха, глуповатая ситуация. Какое-то странное знакомство у нас выходит». «Что это за штука, Айвен?» «Прикосновение матери. поставит на ноги за полтора часа. Единственная проблема — шрамы будут огромные, особенно на лице». «Бери, а выбора все равно нет». «Жизнь дороже», — констатировал я, отыскивая на контейнере застежки. «А из чего он? Я думал, они из металла все». «Не, из металла другие. Они для малоисследованных и просто опасных материалов. Поэтому и маркировка у них оранжевая». «Этот», — кивнул он на контейнер у меня в руках, — «из углепластика, потому что легче». Крышка наконец отворилась внутри оказался небольшой белый платок. Я вынул его, развернул и с недоумением посмотрел на наемника. «Сам артефакт — жидкость», — терпеливо пояснил наемник. «Им в определенной дозе пропитывается любой кусок хлопчатобумажной ткани. сложив вдвое, приложи к шее чуть пониже кдк «К кадыку?» — с еще большим недоумением посмотрел я на Айвана. — Да, он через щитовидку действует. Не задавая больше вопросов, я поместил платок куда требовалось, хоть мне это и казалось только глупой шуткой. — Значит, полтора часа у нас есть, — констатировал я. — Так что же тебя привело именно сюда? Почему не Украина? — Ты, видимо, мало слышал про эту зону, — усмехнулся наемник. — Наша — цветочки по сравнению с чернобыльской. Там одних видов мутантов хрен знает сколько. А еще эти, как их, сплески. У нас один был, когда и зародилась зона. А там они постоянно и по непонятному графику. аномалий до жопы. Да и охрана периметра там не чета здешней. Вояки скорее завалят бродягу на выходе, чтобы обобрать, чем за взятку пропустят. Туда сколько угодно. Назад не особо ну и плюс тамошние наемники и грады мне не будут а встаю к ним я не горю желанием да и вообще по моему профилю работы в той зоне хоть и хватает но она по напряжении и какой у тебя профиль поинтересовался я оно тебе надо циркостично посмотрел на меня наемник меньше знаешь крепче спишь ну да ну да совершенно верно Да и какой у наемника может быть профиль? Интересно, сколько на нем душ висит? Хотя, вряд ли больше, чем на мне. Так что нефиг лишнюю философию разводить. Внезапно я почувствовал во всем теле нереальную легкость. Казалось, сейчас взлечу. Боль исчезла, мышцы наполнились энергией. Ух, вот ты какое прикосновение матери! Даже настроение вдруг резко поднялось. Я оперся рукой о стену и без усилий поднялся. Тело требовало действия. Сейчас, немедленно. Ну что, пойдем? Я повернулся к своему будущему проводнику. Тот лишь усмехнулся. Что, полегчало? В голосе его явно была слышна насмешка. Черт, да кем он себя возомнил? Да я порву его сейчас голыми руками. «Ну-ну», — снова усмехнулся наемник, — «ты бы присел обратно, а еще лучше прилег». Я не успел спросить у него, для чего мне это делать. В голове будто что-то взорвалось, и отрезкой боли, пронзившей каждую клеточку многострадального организма, я потерял сознание.